Часть первая. Забвение. Глава первая. Тьма всегда преобладала над светом, так повелось с незапамятных времён. Принцы тьмы, сильнейшие тёмные маги в мире, служили тому неоспоримым доказательством. Тьма не обещала ничего, кроме разрушений и страданий. Принцы поклонялись своему Создателю и его дочери, рождённой вовсе не для спасения мира. Они знали, настанет день, и она уничтожит весь белый свет, исполнив волю своего отца, а им дарует долгожданное бессмертие. Из старинных записей тёмных. Когда я открыла глаза, часы показывали почти пять утра. Я совсем не помнила, как добралась до своей кровати и что было на празднике. Посмотрела в окно и приметила звезду, которая выделялась на фоне других. Она была ярче, красивее, притягательнее. Я убрала пуховое одеяло в сторону, вскочила с кровати в одной лёгкой сорочке до колена и подошла к окну босиком. Луч света звезды скользнул, и упал на мою правую ладонь, где оказалась свежая рана. Откуда взялась она, и странный рисунок на предплечье мне было неизвестно. Узор на коже напоминал старинные знаки, значения которых я не знала. «Снова задаешься вопросом, откуда взялась рана и что это за рисунок?» Поинтересовался бархатистый голос за моей спиной. Я вздрогнула, опустив руки вниз. «Прости, не хотел тебя напугать», — повторил незнакомец в тени угла, когда я развернулась, ища его глазами, а после добавил «снова». «Что значит «снова»?» — не поняла я, переступив с ноги на ногу. «Мы встречались?» «И не раз», — загадочно ответил он. «Покажись», — потребовала я и сделала несмелый шаг ему навстречу. «Впервые увидев меня, ты испугалась». Невесело усмехнулся тот, кто продолжал прятаться в тени. Мне в голову тут же пришла мысль, что он сумасшедший. Этот голос я слышала впервые. В памяти не осталось момента встречи с его владельцем. «Я в своём уме», — словно прочитав мои мысли, сказал незнакомец, нарушая тишину. «Однажды мы с тобой даже подружились». Я покачала головой, не веря ему. Не было такого. Отчего же? Когда-то ты любила моё общество больше, чем своих названных братьев. Ты лжёшь, заявила я, наблюдая за мужским силуэтом, что не желал выходить на свет. Нет, я говорю тебе чистую правду. Ты знаешь, я прав, потому что отчасти это твой дар. Не верю. Прошептала я, продолжая смотреть в угол, где притаился странный незнакомец. «Я пришёл к тебе, фея, потому что ты звала меня. Я Фрея!» — поправила его, складывая руки на груди. Признаться, он начинал меня раздражать. Незнакомец говорил загадками и не хотел показываться мне на глаза. «Тебе нужна моя помощь. Всегда нужна была. Для этого я здесь». Я пропустила его словами Муша и потребовала «Выйди на свет, иначе я позову братьев!» «Пустая угроза» — было мне ответом. Я не успела даже открыть рот, чтобы возразить, как незнакомец вышел на свет. Он был в тёмном плаще. Тень капюшона скрывала верхнюю часть лица. Я смогла рассмотреть лишь его улыбку, которая однажды снилась мне. Это не было сном». Произнес незнакомец, он слегка наклонил голову, чтобы лучше меня рассмотреть. Всё было наяву. «Твой восемнадцатый день рождения, фея!» Голос незнакомца звучал уверенно. «Нет, ты лжёшь!» Отрицательно покачала я головой и отступила назад, когда на меня обратился взгляд пронзительных рубиновых глаз, ярких и необычных. «Послушай своё сердце!» Вся эта ситуация казалась сном. Красноглазый юноша наверняка был фантомом, который привиделся мне. Но какой-то частью я знала, он действительно не врал. Вот только верить в это совсем не хотелось. Я ущипнула себя за руку в надежде проснуться. «Ты не спишь». И каждая наша встреча была реальной. Неожиданно. Я почувствовала необычную лёгкость на сердце и смелость, благодаря которой сделала несколько шагов к незнакомцу и оказалась напротив него на расстоянии метра. Во мне что-то изменилось, когда наши взгляды встретились. «Но как это возможно?» — спросила шёпотом. Пыталась понять, что со мной не так и почему я верила незнакомцу. «Тёмная магия, которая сопровождает тебя всю твою жизнь». Загадочно ответил он. «Как тебя зовут?» «Однажды ты сама вспомнишь и скажешь мне, если действительно захочешь узнать тайну своего рождения и всей жизни, которую скрывают от тебя по сей день». «Но почему нельзя сказать мне прямо?» возмутилась я, устав от загадок. «Потому что это покажется ложью. И тогда ты сделаешь всё, что скажут они». «Кто они?» Спросила я, а после, нахмурившись, уточнила. «Мои братья?» «Они никогда не были тебе братьями», — отрезал незваный гость. В его голосе прозвучала злость. «Они — разрушительная тьма, которая несёт вред этому миру». «Они добрые», — попыталась возразить я, вспоминая, как тёмные принцы относились ко мне всегда. «Они любили меня». «Боготворили и делали всё для моего счастья!» «Нет, просто очень сильные маги, фея!» «Прекрати меня так называть!» — воскликнула я. Губы незнакомца сложились в грустную ухмылку. «Я подумаю. Но сегодня я пришёл не для этого. А для чего?» «Видишь ли?» — начал гость. Его необычные глаза, напоминающие красные огоньки, не отрывались от меня. «Мы все...» «Участники одного старинного ритуала, начало которого было положено ещё до твоего рождения. И просто так из игры я выходить не хочу, тем более не желаю навсегда потерять тебя. Близится конец, который, скорее всего, принесёт в этот мир хаос, чего я искренне не желаю. Я хочу помочь, поверь мне». Его слова одновременно пугали и притягивали. Я не желала ему верить, Но часть меня продолжала кричать, что в моей идеальной жизни всегда был какой-то изъян. «Что же тебе нужно?» — вопрос сорвался с губ. «Твоя кровь». Его ответ поверг меня в шок, а мысли в голове начали сводить с ума. Я не могла даже предположить, для чего ему потребовалась моя кровь, но мне нужны были ответы. Посмотрев на свою правую руку, я решила озвучить своё предложение. «Я дам тебе кровь, но сначала ты расскажешь мне, откуда это у меня». Взглядом я показала на свою ладонь. «И что значит этот рисунок?» «Согласен, но сразу скажу, что ответ тебе не понравится». Я это понимала, но прямо сейчас мне хотелось получить ответы на свои вопросы, хотя бы на некоторые». «Идёт». «Тогда садись на кровать и слушай», — сказал он. Я так и поступила. Незнакомец бесшумно встал рядом, прежде чем взять мою правую руку в свою. Он аккуратно провёл пальцами по ещё свежей ране и только потом начал свой рассказ. «Этот порез у тебя появляется каждый год в один и тот же день, после чего превращается в белый шрам. Это связано с твоим рождением». «Надеюсь, ты понимаешь, что придётся молчать о нашем разговоре». Я согласно кивнула, внимательно слушая. «Я, конечно, поставлю защиту на твои мысли, но всё же она будет временной». Получив мой второй кивок, он продолжил. «Часть ритуала требует, чтобы до рокового дня, каждый год в одно и то же время, кровь дочери пустого была пролита». «Почему тебя так называют, узнаешь в следующий раз» сразу предупредил Красноглазый. А рисунок этот был с рождения. Просто до этого его хорошо прятали под магией. «Братья?» «Повторюсь, они тебе никто!» Немного раздражённо ответил гость. «Но всё же это их рук дело. В основном эти символы рассказывают о твоём появлении на свет и участи, уготовленной тебе». Последние его слова поселили во мне страх. Ответы на все вопросы были близки и в то же время далеки, ведь я не могла прочесть древние знаки, просто не знала этого языка. Братья научили меня многому, но только не этому. В любом случае, я хочу, чтобы ты её миновала. Именно поэтому я здесь. И чтобы я снова мог приходить к тебе, мне нужна капля твоей крови. Я осознавала отсутствие выбора, поэтому позволила ему впиться в до сих пор сочащуюся рану на моей ладони. Незнакомец крепко держал меня, пробовал кровь на вкус. Он достал платок и вытер свои губы, когда отстранился. Некогда белая ткань стала красной. Неожиданно незваный гость наклонился ко мне и поцеловал в лоб, не забыв прошептать «Сладких снов, фея». Во всём теле тут же появилась усталость, и я погрузилась во тьму, которая манила своей пустой красотой. Утром меня разбудили служанки, сообщив, что до завтрака с братьями осталось меньше часа. Смутно помня вчерашний день и вечер, я вскочила с кровати и поспешила в уборную, где умылась, и привела себя в порядок. В гардеробе выбрала самое простое платье на бретельках цвета кромешной ночи. Я посмотрела на правую руку. Старый белый шрам шёл тонкой линией через всю ладонь. В какой-то момент мне показалось, что он стал больше, но я не придала этому значения, расчесала волосы и покинула покои. Служанки сопровождали меня в столовую. Путь показался длинным, хотя обычно я преодолевала его за несколько минут. В столовой собрались все, кроме Питера. Как только я переступила порог, меня заметил Келлан, Он тут же подошёл ко мне и заключил в крепкие объятия. «Что случилось?» Смеясь и не совсем понимая действий брата, спросила я. «Ничего», — погладив меня по спине, ответил он. «Просто соскучился». «Мы не виделись всего ночь», — подметила я, рассматривая брата. Сегодня на нём была серая рубашка, заправленная в чёрные брюки. Его распущенные русые волосы волнами спадали на широкие плечи. Келлан был статным юношей, ростом чуть выше Уильяма. Густые брови, прямой нос, слегка выпирающие скулы и обрамлённые чёрными ресницами глаза делали принца одним из самых красивых мужчин всего королевства, а ямочка на правой щеке добавляла очарование. Такое ощущение, что целую вечность. «Не сломай её!» — рядом с нами возник Тони. «Никогда!» — сказал Келлен и передал меня в руки другому принцу. Я тоже соскучился. Обратился ко мне Энтони, целуя в щеку, после чего галантно отодвинул для меня стул и позволил сесть. «Ты чего такой хмурый?» — спросила я Уильяма, который искоса наблюдал за нами все это время. «Не с той ноги встал?» «Опять твои шуточки, Фрея!» — фыркнул брат, смотря мне в глаза. Казалось, он сегодня не в духе. «Не обращай на него внимания!» — прозвучал голос Питера. Брат только что вошёл в столовую. На нём были белая льняная рубашка и чёрные штаны с узорами в виде звёзд по бокам, волосы зачёсаны назад. Старший из принцев ровной походкой подошёл ко мне и поцеловал в лоб, после чего сел на своё место во главе стола. «Как дела, сестрица?» «Отлично, Пит!» — ответила я, накладывая салат в свою тарелку. «Только правая рука побаливает». «Странно», — пробормотал Тони, который оказался рядом со мной за считанные секунды и внимательно осмотрел шрам. «Не бери в голову», — улыбнулась я и аккуратно освободила свою руку из его крепкой хватки. «Я переживаю за тебя», — начал он, но его перебил Келан. «Мы все переживаем». «Верно», — согласился Питер, наливая себе в бокал крепкий напиток. Это было дорогое вино угольного цвета, изготовленное из редких ягод мартиники. Данный сорт славился ни с чем не сравнимым терпко-сладким вкусом, а также необычайным свойством усиливать тёмную магию. Мартиника произрастала только в сумеречных землях на рубеже хаоса, в самом отдалённом и пустынном месте континента. Там всё ещё властвовала безраздельная тьма. Бродили заблудшие грешные души и жили демоны-отшельники. Ягоды, впитавшие в себя силу первозданного хаоса, высоко ценились среди последователей тьмы. Принцы не стали исключением. «Знаю», — пробормотала я, вернулась к еде. Весь завтрак прошёл в тишине. Я изредка посматривала на Уильяма, который продолжал на меня коситься. Что-то в нём изменилось. Я не узнавала любимого брата, который всегда был самым весёлым. Он часто подшучивал над всеми, заставлял меня смеяться. Но сейчас Уильям был хмурым, и это пугало. «Фрея, дорогая!» — позвал меня Пит, возвращая из мыслей. «Да? Скажи, где ты была ночью?» Его тон не понравился мне сразу, в нём звенел холод. Посмотрев ему в глаза, я уверенно сказала «в своих покоях, спала». К чему был этот глупый вопрос, я не поняла. «Что-то не так, брат?» — обратился к старшему принцу Келан, откладывая столовые приборы. «Магический фон вокруг нашей сестры колышится. «Я тоже это чувствую», — встрял Тони и шумно выдохнул. «О чём вы?» Искренне не понимала я, вот только принцы не спешили отвечать. Все четверо смотрели на меня, отчего по спине побежали мурашки. Было тревожно, но уходить из столовой я не собиралась. «Что тебе снилось?» — вдруг спросил Уильям, резко вставая из-за стола. Я посмотрела на свою ладонь со шрамом и попыталась вспомнить, вот только в голове царила... Пустота. «Ничего?» «Врёшь», — довольно громко произнёс Уильям, устремившись ко мне. «Меня охватил страх». Впервые брат говорил со мной так грубо, а остальные в бездействии молча сидели на местах. Уильям навис надо мной, смотря в упор. «Мне правда ничего не снилось!» «И снова ложь!» крикнул Уильям, хватая меня за руку и заставляя встать с места. Стул с грохотом упал позади меня. «Говори правду, Фрея! Мне нужна только правда!» С этими словами его руки легли мне на виски, перед глазами всё поплыло. Ужасная режущая боль прошлась по телу. Я хотела кричать, но голос словно пропал. Первые слёзы упали на пол, когда боль усилилась, но брат всё ещё продолжал держать меня. Через несколько секунд он убрал руки, и я упала на паркет прямо перед ним, больно ударившись коленями. Но гораздо тяжелее было моему сердцу, которое обливалось кровью из-за жестокости одного из самых дорогих мне людей. По щекам скатывались горькие слёзы, когда я подняла взгляд на Уильяма. Он смотрел на меня свысока. В его глазах не осталось ни любви, ни капли той доброты, которую он всегда проявлял ко мне. Это был не мой брат. «Ненавижу!» — прошептала я, после чего перевела взгляд на Питера, который всё ещё молча наблюдал за нами. Он выглядел очень задумчивым и отстранённым, как и Тони, который смотрел на него. Казалось, они вели мысленный диалог. Мне стало не по себе — я не узнавала братьев, которые клялись защищать меня всю жизнь. Давно я не слышала от неё этих слов. Первый нарушил тишину Келлен, несмотря на то, что это было год назад. Его слова прочно засели у меня в голове. О каком годе он говорил? Я теперь вообще не была уверена, что знала этих людей. «Коготки ей не идут», — усмехнулся Энтони, — который посмотрел на своего младшего брата с хитрой улыбкой. Появилось ощущение, что они намеренно не замечали меня. Я собрала все силы и поднялась на ноги, не обращая внимания на боль. Посмотрела на каждого из братьев поочерёдно. «Фрея, сядь на своё место!» Спокойно обратился ко мне Пит, и я почувствовала, как меня коснулось что-то невидимое и прохладное. «Фрея!» — повторил он, — но я продолжала стоять, пыталась понять, что со мной происходило. «Питер, она не слушается тебя!» — удивился Уильям, едва не захлопав в ладоши. «Невозможно!» — одними губами прошептал старший принц и встал с места. И вновь какая-то сила коснулась меня. А после на моей правой руке проявился рисунок, которого я никогда не видела». «Да быть такого не может!» И я была полностью согласна с Келланом, который, привстав, наблюдал за мной. Рисунок брал своё начало на безымянном пальце и тянулся вверх по руке до плеча. «Что вы со мной сделали?» Ужаснулась я, смотря на них широко раскрытыми глазами. Я не понимала, что происходит. Страх, боль... Хотелось вернуть всё на свои места или хотя бы верить, что это кошмарный сон, который скоро закончится. Но это была реальность. «Тьма, Питер!» — прорычал Уильям, явно злясь. «Это опять начинается!» «Я вижу, брат!» — отозвался Питер. Он собирался подойти ко мне ближе. «Не подходи!» — тут же рявкнула я. Из моих пальцев вырвалась незнакомая магия — И Пит, мой любимый старший брат, отлетел в сторону, глухо ударившись спиной о стену. «Фрея, успокойся!» Рядом возник Уильям, который тоже отлетел от меня, когда я посмотрела на него. «Фрея!» — позвал Келен, за его спиной появились тени. «Фрея, сестрица! Я знаю, тебе тяжело и страшно, но я могу помочь!» «Как?» — со слезами на глазах спросила я, плохо понимая, что вообще случилось. «Как ты мне поможешь? Что со мной не так, Келан? Объясни!» «Я расскажу, малышка», — пообещал он, медленно подходя ближе. «Мне страшно», — призналась я и шмыгнула носом, чувствуя, как незнакомая сила забурлила в венах. Мне казалось, что она желала вырваться наружу. «Знаю, сестрёнка». «Я чудовище!» «Нет, ты наше сокровище!» Улыбнулся он и взял меня за руку. «Уильям сделал мне больно!» Начала говорить я, вспоминая тот ужас, что пережила из-за него. «Он не специально!» Бестактно перебил Келан, продолжая крепко держать меня. «Уильям испугался, но не тебя, а твоей силы, которую почувствовал раньше нас». «Откуда она взялась?» Брат не ответил, лишь прижал меня к себе и поцеловал в макушку. Слёз не осталось, как и боли, но неприятный осадок на душе напомнил о себе. Прижимаясь к брату, я не сразу заметила тени, которые окружили нас и создали чёрный клубок дыма. «Всё будет хорошо», — пообещал Келлан, но в его словах звучала ложь. «Мой мир погрузился во тьму, и я отключилась».